с в и д а н и е Жизнь Мусорского, как и каждого человека, о ком хотя бы в примечаниях к справочникам пишут после смерти, передается примерно так: 1860 год. Скерца, исполненная на концерте русского музыкального общества под управлением Рубинштейна. 1862 год. Интермедция. 1863 год. Царь Саул. Иисус Новин. 1868 год. Сиротка. Четыре песни. Шабаш духов тьмы. Пляска смерти. Музыка к э д и п у Причем в справке может быть упомянуто, что, например, Шабаш духов тьмы написан особенно сжато и горячо в форме разбросанных вариаций и перекричек. 1874 год. Опера Борис Гудунов. Поставлена в Мариинском театре. Опера провалилась. Критики отметили плохую фактуру и оркестровку. еще опера Хованщина с убийственным отчаянием песни м а р ф ы с длинными органными пунктами тоже недоработанная сырая кто-нибудь отметит что многие отрывки ранней работы Мусорского Саламбо вошли большими кусками в Бориса г о д у н о в а например ариоза царя Бориса фраза Самозванца у Фонтана хор боярской думы и сама смерть Бориса укажет еще что после Хованщины Он задумывал написать Пугачевцев, но не написал. Он писал Сорочинскую ярмарку, бросил неоконченный, как и женитьбу. А в жизни Мусорского заметят, а в жизни Мусорского заметят, может быть, три темных перелома. Первый в ранней молодости, в конце п я т д е с я т ы х годов, около 1859 года, когда Мусорский как будто потерял какое-то близкое существо и эту потерю, опрокинувшую его жизнь. не мог простить смерти и сам з а п и л горькую. Второй перелом около 1865 года смерть матери Юлии Ивановны, которую он г о р е ч о любил, называл святой. м у т о р с к и й зажил горемыкой, один как перст. Он начал с п и в а т ь с я Третий перелом после неудач с Борисом Гудуновым в 1874 году, когда была урезана его сцена в кромах. С середины семидесятых годов Мусорский опускается, спивается окончательно. Вся его жизнь к этому времени превратилась в ночи в малом Ярославце, в низкопробных п и т е р с к и х трактирах. Никто не знает причины темных переломов его жизни, его страшного пьяного недуга. Некоторые называют имя Надежда Почининой, сестры его друга Александра Починина, музыканта-любителя и тонкого человека. Семья Почининых Мусорского около 1868 года жил некоторое время. Надежда Починина скончалась очень рано. Мусорский посвятил ей некоторые работы. Но раньше того некая женская тень, неизвестная, прошла по жизни Мусорского. Он потерял кого-то в конце 50-х годов, и вся его жизнь превратилась в безутешное одиночество. Таким горячим чувством, н а с ы щ е н н ы романс, ночь 1864 года, желание. отгробное письмо и романс г о р н я м и тихо летела душа небесами. Так от жизни Мусорского остался один звук его исканий и страданий, тщательно разбитый по годам. Точно не один человек искал и страдал. А вот в такие-то и такие-то годы, что как будто и есть самое главное, некто, называвшийся Модестом Мусорским, впрочем совершенно все равно, как он назывался, сделал то-то и то-то, иногда с необычайной силой, иногда до крайности дурно. разбросанно, смутно, как о в л а ч а ю щ и м с я лепете красноязычия. Будет еще упомянуто, что в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году Мусоргский и Бородин, потерявшие было друг друга из виду, встретились снова, работали вместе над Шуманом. Мусоргский познакомил Бородина с Балакиревым, откуда и началась могучая кучка. Кто-нибудь отметит одну странность в жизни Мусорского: его жизни не было женщин, романа, только в самом конце его короткой. Пьяный, точно р а с ч е р з а н н ы й ж и з н и мелькает имя певицы Леоновой, с к а к о м в 1779 году давал не очень удачные концерты по России. Певица Леонова позже рассказывала, что Мусоргский страдал устрашающими черными галлюцинациями алкоголиков. В эти времена он уже носил случайные платья с чужого плеча, которые ему покупали у старьевщиков. Он пропевал все и свои нищенские одежды. Он был всегда одинок. но в три-четыре п о с л е д н и х года жизни он был заброшен всеми. С концом его жизни будет упомянут и скромный дом Наумова на пятой линии Васильевского острова, куда Мусорский, уже опустившийся пропоица, иногда приходил искать н о ч л е г а Можно было бы также сказать немало самодовольных и покровительственных критических статей о Мусорском, д р у ж е с к и х отзывов современников, с высока, хотя бы таких, как статья Цезарь Кви. о постановке Бориса Годунова в январе 1774 года рублевых речитативах разрозненности музыкальных мыслей автора о всех недостатках его, какие произошли от незрелости, от того, что автор недовольно строго критически относится к себе, от неразборчивого спешного сочинительства, еще много других в том же роде. Впрочем, тот же Цезарьки в е л и к о д у ш н о подарил Мусорскому простуженному после запоя обширный зеленый халат. Вате, с т е г а н ы й Навати с какого-то при ч и с т с т в генерала. Кто-нибудь полюбопытствует, может быть, и выписками из бухгалтерских книг нотного издательства господина Беселя, с как сочинитель музыки Мусорский и второй гильдии купец Бесель заключили между собой условия на продажу им сочинителем ему второй гильдии купцу оперы Борис Годунов и целого сборника музыки. Причем сочинитель с 1 сентября 1871 года по 1 сентября 1875 года получит на круг от издателя 701 рубль 50 копеек, а за песню м а р ф ы сочинитель не получит ничего, а за отдельные романсы и песни б е с ц е р платят ему не больше, чем по 20 рублей. Мусорский спевался. п р и я т е л и музыкальные друзья покровительствовали ему по одной любви к ближнему. Друзья, например, Стасов. Нераз брались отыскивать его по низкопробным кабакам, среди всякой человеческой дряни, спасать из подвалов п р о п о и ц ободренного и распухшего от водки. Мусорский, конченый человек, шел к о дну. Нередко его выгоняли с квартиры, и чем было платить хозяину. И были такие ночи, когда он с т о щ и м чемоданом, набитым нотами и бельем, бродил без з н о ч л е г а по Питеру. Чемодан одна крышка порвана. с отставшей папкой хлопал по его ногам. Спина он терял по у л и ц а мотычулки, ком с мятых рубах и обрывок ковра с персианкой и лютней. Одну холодную ночь он сидел с чемоданом до рассвета на слепом льве, что с п о д н у т о й л а п о й стоит у главного штаба. Он сидел верхом на мраморном льве с к р и т и в ш е м руки. Не трезвый, он то дремал, покачиваясь, то просыпался и дрожал от холода. слушал у д и в л е н н ы й п о к о р н о страшную немоту неба и земли, и в звуки немоты искал ту мелодию Анны, которую услышал однажды. тогда он смутно думал, что это его распятие, холодное распятие на камне, и так и надо, что он был распят, если не сошла с земли тьма, смерть, грех и н е п р е о б р а ж ё н мир. потом его отыскивали, устраивали н о ч л е г квартиру, снова службу в контроле, приносили в подарок ф у р т у к или шубу с чужого плеча. п е р е п о д а л несколько к р е д и т о к от покровителей, хотя бы от Терти Ивановича Филиппова или того же б е с с е л я и Мусорский на время поселялся опять либо на Пантелеймоновской, либо на Обводном канале, в том же запущенном доходном доме с проходными дворами, где жил двадцать лет назад молодым Преображенским офицером. Может быть, все было бы по-иному, если бы прапорщик гвардейский поселился тогда, когда полагается в казенной квартире в казармах на Кирочной, но там шел ремонт. И в бедном доме на в одном пронеслось четыре-пять недель жизни Мусорского, переменивших все. Когда он сказался в батальоне больным, ротный командир посылал к нему офицеров, и, может быть, приходил к Мусорскому тот самый поручик с карими глазами. К нему так шла красная грудь п е р в о р а ж е н с к о г о мундира, кто так любил варламовский р о м а н с когда еще о н е п и л слезы з чаши бытия. На двери желтела записка: нет дома. И поручику шел так же, как лекарь Бородин. Так и писарь, посланный из батальона с прошением, написанным на в ы с о ч а й ш е е имя по всей форме, не отыскал м у с о р с к о г о и прошение было подано позже. Как могло случиться, что этот изящный и приветливый барич, ворзейский щеголь, увлеченный с легкой небрежностью какой-то там музыкой, живой и милый умница, как его называли в полку, переменился внезапно. Но так случилось. И началось это именно в те две-три недели, когда Мусорский, забывший и гвардию, и барство, и самого себя за всей своей жизнью, точно держимый со светящимися глазами, стал бродить по д р я н н ы м п и т е р с к и м трактирам, разыскивая кого-то. н И кто и не знал н е с ч а с т н о й о р ф я н к и Анни, никто и не узнает, какую ее мелодию услышал он однажды в п и т е р с к у ю метель, если только не перелился в чем-нибудь ее неведомый звук в песню Марфы. Но он услышал небесную мелодию. его д о л за нее себя и всю свою жизнь. Теперь через двадцать лет никто и не вспомнил бы того худенького офицерика в этом раздраженном, грузном человеке, погрязшем в страсти к вину и в ночной кабаччине, с т о л п о й ее актеришек, мелких журнальных писак, попрошая к о п я н ч у ж е к охотников на п и ц с я на драмовщинку. В этом м н и т е л ь н о м обидчивом и вместе очень кротком и несчастном человеке легко готовым проливать обильные пьяные слезы за столом. залитом дешевыми винами, никто не узнал бы того молодого человека со светящимися глазами, каким был Мусорский двадцать лет назад. Но это было тоже существо, та же душа, тот же Мусорский, когда в Петербургской газете ему попалась на глаза заметка о неизвестной утопленнице. Приметы: волосы темно рыжие, юбка простая, синяя, грудь повязана старым о р е н б у р г с к и м платком. В то утро. когда он в м е р т в е ц к о й Марии Магдалины увидел Анну, тогда остановилась жизнь его и с всякого в р е м я г о д а через два или три он как будто забыл Анну, точно не было ее, но больше не замечал, как живет и к чему живет. А легче всего было жить в теплой смуте, в забвении вина, по кабакам и во влюбованном малом Ярославце, с о п у х ш и м и точно налитыми руками, з а н о ш е н н о й визитки, залиты д а в н е й ш и м и соусами. с воспаленным лицом, склокоченный, с галстуком, б в и в а в ш и м с я на нечистый бархатный жилет, он кричал хрипло, пьяно, какого-нибудь актеришки, и с т а с к а н н о м у к а в а ц к о м у подхалиму: "Творить надо, не пьянствовать, творить!" И Тут же совершенно по-детски с наивной завистью выкатывал серые глаза на ч е й н и б у д ь щ е г о л ь с к и й жилет и перебивал себя: "А чем вы выводите пятна? Я знаете, зеленым мылом не помогает." Актеру или сбежавшему в малый Ярославец вертлявому, как легавое газетчику или присевшему за его стол музыканту, в ходящему в люди, разглядывающему со скрытым трезвым презрением этого странного, раздраженного чудака, кто мог быть хорошим музыкантом, опустился в конец. Мусорский с пылающим лицом ярост что-то доказывал или горько жаловался и плакал на взрыв детскими слезами. И пьяно пророчествовал. Погублена будет русская музыка, надолго заглушат наши в с х о д ы И вдруг, весильно стуча по столу кулаком, страшно вращая белками глаз, потрескавшимися, как у лошади, в красных жилках, он проклинал тяжелой бранью свору бездарных музыкантишек, капельмейстеров, пустых концертных б р е н ч а л о к критиков, чиновников, мундирешков. Фельцехмейстер! кричал он дико. Генерал ф е л ь д е х м е й с т е р а что значит никому не понять, чертовщина Петровская, и хотите, ч т о б простой солдат, простой мужик ее понял, да еще полюбил? Врешь! Россия з д е с Петра ушла вперед, врешь! Никуда не ушла, еще горше во тьме, ослепили Европами, империю с о с т р я п а л и империю, да народ плевать хотел на барскую затею, империя. Узорского успокаивали, ш и к а л и боялись скандала, полиции. И потому именно, что его удерживали, он кричал еще свирепее, т р я с щ е й с я мокрой бородой, смахивая руками бутылки: "Вреж! Не замолчу! Куда с в я т у ю Русь загнали? п о п с а в а л и за дворками европейскими? В чем гений народа? Вдохновение? н И кто больше не знает? Где святая Русь? А? По у г л о Петровская? Уже всех нас народ предаст?" За самое первое, что станет ему понятнее, ближе, чем ваш Фельцейх, Фельцейх. А то, вращая глазами в п о л у п у в ш и х с и ж и л к а х рассказывал с презрительной усмешкой, как какой-нибудь высокий покровитель выпрашивал у него музыку. Он у меня к о в а н ч и н у за двадцать пять ц е л к о в ы х выклинчил. Я ему бросил ее: на, п о д л е с жри. А он в парадном фраке со звездой превосходительства у меня в ногах. В ногах, на коленках ползал, собирал листки. Потом ничего, почистил превосходительские штаны. И чего вы любезный м о д е с п е т р о в и ч шумите? Двадцать пять целковых отвалил. Может быть, так было, может быть нет. Но он жадным удовлетворением, точно хвастаясь, повторял: "Двадцать пять целковых отвалил". ч а щ т о и целыми месяцами он сидел в малом Ярославце. Тихий, рассеянный, как бы погасший, тогда было заметно, как ему все равно на случайных собутыльников и на то, что он сам кричал на м е д н е об искусстве, музыке, России. п о т я г и в а я вино в своем углу лестницы, он затихал, потому что ему надоедало представляться. Ему казалось, что уже много лет он представляет с я с людьми. Это так и надо, представляться. О чем-то свиду г о р я ч и т ь с я что-то защищать, о чем-то спорить, хотя в глубине все пустой вздор, и все равно ничего не р а з р е ш и в ш и ни в чем не согласившись, все ухнут куда-то вместе в черную прорву, называемую смертью. В этом слове он слышал два слова: сумрак и мера. Все на свете шумят, теснятся, рвут, когда доведется друг другу глотку. б у д т о в а я истины, но истины нет ни у кого, и все, что делается на свете, все святое, грешное, прекрасное, мерзительное, делается по одному тому, что в страшной тяготе бытия ищут все забвение, утешение. А его настоящая жизнь иссякла, когда от него ушла певица Анна. Он об этом не думал, но чувствовал, что его жизни нет больше именно потому, что нет Анны, оболочки же своей, погрузневшего тяжелого тела. противному ему самому не выложал ь вовсе, и он сжигал его на вине, в л о ч и л по кабакам и по извозчичьим дворам, где пил водку с стаканами, потому что так жить стало легче всего. Между тем никто не знал и не догадывался о тех давнишних неделях в конце петербургской зимы, когда на его дверях была приколота пожелтевшая записка: "Дома нет". И кто из знакомых приятелей Мусорского не подозревало его быстротечной горькой любви? И все это только петербургское предание, темная легенда о мусорском. Лиза Арфантев, впрочем, знала о его любви. Уже много лет Елизавета Альбертовна а р ф а н т е жила в Италии. Она так и не вышла замуж, и на слегка поблекшем лице сорокалетней девушки покоился совершенно целомудренный чистый свет, светлая, спокойная сила, как бы исходила особенно от ее лба, ставшего теперь заметнее, по Кате. блески слоновой кости, т о ч н о с т в о р к а древнего молитвенника. Лиза и теперь сохранила свежесть и худобу двадцатилетней. Росию с она наезжала очень редко. Семьи х подруг, п о т у ч н е в ш и х или почахших, м н о г о д е т н ы х она всем была тетей, а когда умерла младшая из англичанок, т а веснушчатая, курившая из зарства испанские пахитосы, Лиза взялась воспитывать двух ее тоже веснушчатых, бурных и гордых девочек. Петербург после смерти отца она вернулась развязаться с делами наследством и уехать навсегда в Лондон, где жила теперь постоянно. Ей нравилась гармоничная, умышленная мощь гранитных набережных и казённых колоннат Невской столицы, но не очень она верила этой выровненной в линию мёртвой красоте мёртвому фасаду. А от холодного величия у неё было чувство скуки. В Петербурге за его фасадами был для неё живым, настоящим. Тревожным, как и двадцать лет назад, один мусорский. Она приехала с тайным желанием повидаться с ним. Арфанте, старая девушка, с ее суровой и ясной скромностью, эта полуитальянка, ставшая англичанкой, должна бы была начисто забыть свое девичье увлечение белокурым молодым о ф и ц е р а м но она ничего не забыла, ни одного чувства. И как светился снег на канале, когда бежала она со свидания, и как почтовый ящик с д в у г л а в ы м орлом. Подарок главного штаба показался ей крошечным гробом. Вероятно, так и каждый человек совершенно немо, сокровенно, скрывая от всех и часто от себя несет, не забывая, то, что кто-то выбирает для него из всего шума и суеты жизни, запечатлевает навеки для иного н е и з д е ш н е г о бытия. Мусорские навеки з а п е ч а т л е л с я Лизиарфанте, и в свой приезд в Петербург она без всякого волнения, с чувством ясного покоя решила пойти к нему. р а с с к а з а т ь о своей девичьей любви и хорошо попрощаться навсегда. Она знала, что Мусорский пьет, что его жизнь влаетится от ночи к ночи в малом Ярославце. Жалости к опустившему человеку ей не хотелось примешивать к своему неприкосновенному чувству. Только чувство жалости удерживало ее от свидания. Потом она подумала, что Мусорский, каким бы он ни был теперь, уже сделал к чему был призван. Свое дышащее, прекрасное, вдохновенное он уже внес в жизнь и тем помог преображению мира. Тогда она пошла к нему той же дорогой, что двадцать лет перед тем. Был тихий зимний день. Прелестные легкие следы старой девушки мелькали на снегу в доль канала. Лиза почему-то была уверена, что увидит Мусорского, и то, что они скажут друг другу, будет необыкновенным утешением и оправданием для обоих. с т а л и попадаться трактиры, извозчищие дворы, торговые бани. Из ворот валил теплый пар. Почерневший снег был размешан копытами. Уличные женщины со смехом выходили из портерных, т р е п е щ у дверями. Сапожник, мутно светящимся окне подвала, согнувшись, стучал молотком по подошве. Это был Петербург за фасадом, настоящий, неуютный, грязный, с его с н у ю щ е й неряшливой беднотой. а р ф а н т и вышел на тихий канал, над которым стоял зимний туман. Парки с дровами, п о б е л е в ш и е от снега, казались ей теми самыми, что и двадцать лет назад. И также курил с я морозный пар. Но я первый звонок никто не отозвался. Решительно и серьезно она позвонила второй раз. Послышались ш а р к а ю щ и е в я л ы е шаги. Ключ в замке повертелся ржавым визгом и мусорски отворил дверь. Она все же не ждала увидеть его таким. Он был ужасен в своих стоптанных туфлях, в зеленом ватном халате, заношенном до п л е ш и н с выбившейся грязной ватой. Но в его набрякшем, больном лице с выкаченными мутными глазами, желтым, одутловатом... сквозило что-то давнишнее, тонкое и стремительное. Мусорский не узнавал ее, сказал равнодушно и грубо, оглядываясь с неприязнью: "Чего вам надо? Вы не туда попали". А потому, как подняла она сияющие глаза, он узнал Лизу. Да и она не изменилась, только потончали черты ее, и краше проступила ее целомудренная девичья нетронутость. Мусорский отступил. Неверно, не подавая рукой в петли халата. Он то запахивал зеленые полы, то подергивал на животе и с п о д н е е б е л ь е и отступал, пораженный. Лиза шла за ним. Он пятился до самого кабинетика, сел тяжело в кресло. Она окинула взглядом его угол, груды бумаги, пожелтевшие газеты, все нагромождено, неопрятно. Зачем пришли? – сказал наконец мусорский с раздражением. Зачем пожаловали? Кого кого? Но вас не мог ждать никак. К чему это посещение? Я думал, вы умерли, и так же могли бы думать обо мне. Зачем вы на самом деле пришли? Или вы хотите купить что-нибудь из моих трудов, праведных и неправедных? Тогда, пожалуйста. На медне у меня тоже был любитель музыки. Есть такой ценитель, любитель, терти такой Иванович. Он у меня за двадцать пять ц л к о в ы х Нет, я ничего не думала покупать. И започувствовала глубокому стыду, что на глазах выступают нечаянные слезы. она вдохнула сильно сквозь ноздри, г н о в е н о подавила слезы, ее лицо стало твердым, покойным, и теперь было заметнее, как она постарела и как сухо отблескивает ее лоб, точно слоновая кость, створка молитвенника. Я сама не знаю, зачем, – сказала Лиза с легким акцентом, она давно не говорила по-русски. Я вас любила, потому и пришла, и теперь люблю, вот почему. Вы мой человек на этом свете. на том. Вот двадцать лет прошло, и жизнь пройдет, в а ш а и моя. Но покуда жива, мне кажется, тут где-то во мне, не знаю, как сказать, все останется этот свет, чудо, таинство, что я вас любила и люблю. Лиза улыбнулась. Ей стало друг легко. Точно что-то осветилось в ней. И отошло темное, ее тяготившее. Извините, я так внезапно говорю вам это. Простите меня. Отчасти, вероятно, восторженность старой девы, которой д а н а была богом такая бесплотная, неразделенная любовь. Отчасти же, вероятно, эгоистическое желание освободиться от чего-то недоговоренного, недосказанного, что легло между нами. Всегда больше всего я желала, чтобы вы знали, что я вас любила и люблю. Помните, вы говорили мне за Роялью, как странна жизнь, как страшна, а потом, что Шуберт ослеп. Шуберт. Боже мой, помню, я же тогда на р о ч н о Шуберте. Не перебивайте меня, прошу. И вот теперь, какой бы вы не были передо м н о ю простите, но вино сделало вас ужасным. Вы все тот же для меня и навеки. Вот и все. Вы можете счесть эту дурью старой девы. но Я очень благодарна вам, что вы выслушали мою стародевичью болтовню. Теперь я могу у й т и Хорошо попрощаться с вами и уйти. Мусорский. о п е р ш и на р к у тяжелую злахмаченную голову, смотрел на неё. Потом закрыл глаза, и его н а б у х ш и е веки в л ю л о в ы х ветках жил стали трудно дрожать. Он плакал беззвучно. Это не были обильные слёзы со схлипываниями, какие нравились ему, и какие он мог вызвать у себя в кавказских горких сетованиях. А точно из самой глубины его отделялось что-то тяжело пробивалось, роя путанные тропы в колючих терниях по острым скалам. скрёбывая ему душу и подымалась к набрякшим векам. л и з о н ь к а л и з о н ь к а повторял он. а р ф а н т и тронул его за плечо халата, клочья грязной ваты. Но «Ну вот уж не зачем, Адес Петрович. л и з о н ь к а а она-то, она, она... что-нибудь знали об анне? Все. Она утопилась. Он поднял большое лицо, о б р ю в ш е е пожелтевшее. закрытыми з р а ж а щ и м и веками, из-под которых катились медленные, точно железные слезы. Он поднял к ней ужасное лицо ослепшего царя Идипа и бормотал с беспомощным отчаянием: но почему же, почему же, почему она утопилась? Это я виноват. Она говорила: зачем разбудил ее? Ты мертвеца воскресил. Для чего же ты мертвеца воскресил? Я виноват, Боже мой, что я сделал? в Друг больно сжал Лизу руку. Оглянитесь, смотрите. Она обернулась и в углу, высоко за собой, увидела черный образ в трещинах. Краснел коленный ангельский плащ, едва п р о с т у п а л узкий л и к Вижу, образ. Серафим. Не пугайте меня. Лиза пыталась в ы с ы о п а и т ь руку, он держал ее крепко. Нет, не пугаю. Я понимаю, я с отчаяния богохульствую. Дураки и дуры скажут, что я полюбил по тоскуху. Нет, одну мелодию Анны полюбил. Серафим втоптаный в землю. Господи, прости меня. Да, представлялось, ангелы в раю прикованы к железным а р ф а м Может быть, как на земле томится все по небесному, так и в райской гармонии томятся по крови дыму грешной земли. Как и кто может нушать райское блаженство, когда здесь на земле? Остался тот же грех, то же проклятие, смерть, тьма. Как? И Серафим возжелал уйти из райских селений и был зато сброшен сюда, осужден сгореть здесь самых последних т е р з а н и я х греха. А в м е т е л и услышал пение, понёс его железное крыло. Я угадал Серафима. Господи, я стал на дороге твоего суда, как и а к о в боролся с Тобою, но Ты простил Серафима. Анна не утопилась, нет, она оступилась по темках на невке, так взял ее к себе Господь, а ее земной крест остался на мне. Лиза слушала внимательно и удивленно. Ей вспомнилось, как покойная тетка, грозя сухим пальцем, громко по-немецки читала как-то п р и т ч и Соломона. Вино глумливо, секера б у й н о сказала Лиза неожиданно для себя и повторила: Вино глумливо. Все, что вы рассказывали, очень красиво, но простите, во всем что-то жалкое. Это молодушный бред, молодушный бунт. Это кощунство, м о д е с й Петрович. м у с о р с к и й уже утихший, посмотрел на нее как ребенок. к р о т к о и виновата. Он согласился охотно, с о с л а б о й усмешкой. Я не кощунствовал, но, конечно, бред. Я же сам понимаю. Перед вами пьяный фантаст и только. м у с о р с к и й поискал на столе скомканый нечистый платок. Учел большое лицо. Вы, Лиза, всегда были сильнее меня. Конечно, я слабодушный. И ангелы, прикованные к железным арфам, конечно, тоже лепят слабодушие. Но было одно, что разбило меня. Я скажу вам. Странное вдохновение меня осенило, когда пришла Анна. Дуновение огня коснулось. С нею верил, знал, жаждал, что моя музыка будет как новое откровение. Музыка, моя музыка будет началом преображения людей. Понимаете, я верил, что именно я, Модест Мусорский, отмечен, избран как новая жертва. Чаша мира за всех и за в с я И когда-то мальчишка-офицер был готов отдать себя в жертву за мир, за всех людей. Сеть человек. Это тоже бред. Нет. А что дальше? А дальше? Это уже когда не было Анны. Дальше я понял, что ничего не преобразить, не переменить на земле. Куда мне? И как до меня, так и после меня все будет валом валить с плошь б е с с м ы с л е н н у ю тьму прорву смерти. И ни мне открыть, ни мне сочетать в одну божественную гармонию мир р а з о р в а н н ы й т ь м о и противоречий. Вот что я понял. И тогда мне стало все равно. Я не вынес земли, вот что. Но это же неверно. Как неверно? Мусорки й по-детски удивился. Нет, Лиза, это верно. Простите, м о д е с Петрович, неверно. Не мне вам говорить н о то, что вами сделано, как бы ни сложилась ваша жизнь. Ведь уже сделано, уже живет помимо вас, кроме вас, ваша музыка. Неужели вам объяснять, что ваша музыка переменила что-то в нашем мире, или, как вы говорите, преобразила нас? Поймите сами, м а д е с Спетрович. Мусорский пошевелил пальцами, сжимая платок. Вы пришли меня утешать, Лиза. Нечуть, не утешать, не жалеть, это ни к чему. Но разве это так? Разве вы не победили вашей музыкой? Победил? Что я победил? Ничего. А смерть! Сильный свет блеснул в его мутных глазах. Большое лицо напряглось. Он поднялся, склокоченный, страшный, в халате с бившимся горбом на спине, закричал с яростью: «А смерть! Смерть! Безносая, бездарная дура! Все сотрет, все смоет! Ни звука, ни памяти о нас! Ничего!» Он забыл о Лизе. И не ей кричал, а кому-то, кто вечно раздирал его н е у м о л к а е м ы й распри. в с ё прах, смерть, бездарная дура всех сильнее. Врешь, не всех. Врешь. Как чудовищная жаба, он прыгнул со стула, показав под зеленым халатом нечистое и с п о д н е е белье, навалился грузным телом на пианино, ударил резко, нестроено по клавишам. Врешь, ага. А это. Врешь, это останется. Звук наш останется, звук, слово бесплотное, звук нашей любви, отрады, горя, страдания, искания, утешения, звук, звук. Он припал головой к пианино и тяжело душа повторял: у т е ш е н и е звук. Потом спрянул к и н у л с я к столу, дрожащими руками стал собирать пожелтевшие листки н от незаписки, одни, р а ж ж е н н ы е б р о ш е н н о й спичкой. другие измятые в темных кругах от поставленного стакана вина, как скупец р и с я в бумагах с к о р ч е н н ы м и пальцами. Ага! Жадно и страшно дышал он, прижимая щекой к измятой груди комкое, тиска ее. Ага! Врешь! Не все исчезнет. Нет. Жизнь всегда истина, как бы горька она ни была. И тут есть жизнь, есть кое в чем мелодия посильней смерти, все раскрывающая, все умиротворяющая песня твоя. Господи, помилуй меня грешного! Мелодия твоя звук. И запоняла, что все, что он говорит, верно, прекрасно. Но поняла она также, что этот о б р ю ш ш и й от вина, изнемогающий, тяжело дышащий человек болен смертельно. Успокойтесь, тихо сказала она, кладя руку ему на плечо. Так все и есть, как вы сказали, все верно. Успокойтесь же. Он взял ее руку в обе. Прижался горячим лицом совершенно по детски. л и з о н ь к а я спокоен, л и з о н ь к а Кто вы? Почему пришли утешать меня? Чистейшая тишина, последнее успокоение. Кто вы такая, Лиза а р ф а н т и Чудно сказать, но никогда я не забывал вас. И точно вы и Анна одно. Только двоитесь, одна земная, другая небесная. Но мелодия одна. Полно. Что скажете? Вы всегда были недосягаемые для меня, поэтому я и не верил в мою любовь. м Не было назначено другое. Вот с таким, как видите, концом, опустившийся человек, сгоревший от вина несчастные отребье. Анна, мой крест. Я всегда шел под одним крестом, и вся моя музыка была об одном. о человеке без имени, с его горем, от радой, страданием. Но я нёс мой крест в одн, но я нёс мой крест к одной вам, недосягаемой, чистейшей. Лиза а р ф а н т и нет, святая Елизавета. Это как средневековая мистерия о человеке. Прелестно улыбнулась Лиза, скрывая смущение. Конечно, все мистерия. Каждый человек повторяет его распятие и может быть мы еще встретимся там, если только то есть, там, где совершенная гармония, где разбойник просивший помянуть его. Помени мя, господи, во царствии твоем. Так будет. Постойте, о живился Мусорский, прикладывая палец к губам. Постойте, а какой номер башмаков вы носите? Лиза смутилась от внезапного вопроса, чуть покраснел лоб, сборка старинного молитвенника. Тридцать пять. А что? А вот, вот. Похоже, в халате на неуклюжую жабу он прыгнул к дивану, нагнулся, вытащил коробку с башмаками, к а к у ю всегда б е р а г в своем тощем чемодане, сдул пыль. И подал Лизе старомодный башмак, кожа от давности в трещинах, верх вырезан с сердцем. Вот, а не так и не подарил. Вот, примерьте. Лиза посмотрела на его большое лицо, на влажный лоб, снова подумала: он болен, болен, и шутливо сказала: хорошо, давайте. Старая девушка столкнула изящным и простым движением с узкой ноги свою туфельку и надела башмак, поданный мусорским. Мусорки с й стоял теперь перед н е ю на коленях. Башмак пришел с и л и з е как раз. Вот видите, видите, обрадовался Мусорки. с й Я же говорил, что в пору. Погладил башмак. Она застенчиво усмехнулась, потом поставила башмак на коробку и просто сказала: "А теперь пора. Теперь нам надо о б н п р о щ а т ь с я м а д а Спетрович". Он з а с у е т и л с я хотел надеть сюртук, шубу, чтобы проводить ее, но она отказалась твердо и спокойно. Он подчинился без долгих споров. У дверей, когда мусорщик искал ключ, Лиза внезапно откинулась л и ц а в валь, наклонилась и поцеловала его полную, не очень чистую руку, как целует покойников. Тот же вечер Лиза а р ф а н т и уехала из Петербурга за границу навсегда.